Но Ханаевой не из чего было выбирать. Она решилась. В конце октября операция была проведена. После нее Евгения Никандровна больше не пришла в сознание, и через 10 дней она скончалась. В те самые дни, когда Ханаева находилась в больнице, вышел долгожданный указ правительства о присвоении ей звания народной артистке СССР. Коллеги из театра принесли эту весть в больницу спустя два дня после того, как ей сделали операцию. Врач попросил их подождать у дверей реанимации, а сам вошел к больной и сообщил ей об этом событии. Надеясь на несбыточное, он произнес, «Евгения Никандровна, вы получили звание народной артистки Советского Союза. Если вы меня слышите...» «Пожмите мне руку!» Врач немного постоял у кровати, держа ладонь актрисы в своей, а потом вернулся к актерам и сообщил им. Она слышит. Но друзья поняли, что хирург их только успокоил, как смог. Так дата присуждения Ханаевой, звание народной артистки СССР, почти совпала с датой ее смерти. 8 ноября 1987 года. В те сложные времена, когда политические события заслонили все остальные и произошла переоценка ценностей, кончина народной артистки прошла незамеченной. Начали разрушаться творческие союзы, останавливались съемки кинофильмов, актеры стали уезжать за рубеж. В квартиру сына Ханаевой Долгое время звонили люди, которые были уверены, что Евгения Никандровна жива, просто переехала на старое место жительства. После каждого показа на телеэкране фильма с ее участием старые знакомые стремились высказать ей свои слова благодарности за созданные ею роли. Владимиру Анатольевичу приходилось терпеливо убеждать, что мама нет в живых уже несколько лет, Люди отказывались этому верить. В том театре, где Евгения Никандровна проработала всю свою жизнь, многих актеров можно причислить к сонму долгожителей. К сожалению, с Ханаевой этого не произошло. Но зато на экране ее образ возникает так часто, что кажется, будто она по-прежнему рядом с нами. А героине Ханаевой. Женщины колоритные, запоминающиеся, и самое главное, в них столько неиссякаемого стремления к жизни, что зрителю порой невозможно поверить в то, что создательница этих персонажей рассталась с собственной жизнью до обидного рана.